топор выхватил, Ох. да на них не дам, моё кричит, да и всё тут. Батюшки мои родимые, сам же отдал в общественное пользование, заявление написал. Ну вот, вот ему так все и говорят. Сам ты сарай тот дал, сам заявление написал. Чего ж ты теперь хочешь? А он что? Ничего. Топор положил и в дом ушёл. И что? А ты что? Владимир, раз уж ты на самой окраине стоишь, беги на солнце, а не там бывайся. Сейчас, он бачит, тетя, кто у меня небось прогорел давно, побегу я. Мам. А мамк. А что это? Колхозто? Колхозто? Колхоз, -то? колхоз, -то? колхоз это вот что. Соберёмся все дружно всем селом. Выкопаем картошку сначала у грубовых. Потом выкпаем картошку у черновых. Потом все придут и дружно выкопают картошку у нас. И так по всему селу. Уполномоченные-то из города, верно говорят, это всё ничего. Так жить можно. Плохого тут нету. Я до сих пор отлично помню их, обоих уполномоченных, определившихся на постой в нашу избу. Помню, как возвращались они за полночь в избу, с красными от табачного дыма, от тусклой керосиновой лампы или просто усталости глазами, пили чай и ложились спать, перекладывая из карманов под подушки чёрные глазастые наганы. Одного звали Иринин, второго Лосев. На долю этих людей выпало совершить почти непосильное убедить мужиков, закоренелых, пусть и микроскопических собственников, что отдать лошадь, отдать сарай, отдать наконец землю выгодно будет для самих же мужиков. Был я тогда вовсе не смешленош, и вряд ли я мог понять, что два коммуниста Иринин и Лосев и совершили в нашем селе и прилегающих к нему деревнях тот революционный подъем. который мы называем коллективизацией. Вот красная кавалерия и прана. Том, ясны, том, ненастны, мы ли не чистые, бедок раз крас, а там короче ясные, а там вление насне. Мы орда, мы смелого бой идём. Далеко ли, ребята? За ягудами. В самой волской лес. Ага, а ты а куда же? А не рано? Нет, в самый раз. Там на порубках возле пне ягод этих сейчас видимо не видимо, а поклубжь если в лес податься. Кавалерия за мной! Ура! Ура! Погодите! Никогда! Девчонки придут всю ягоду поврывают, они хитрущи! Большой самойловский лес исхожен мною вдоль и поперёк. Лес этот, собственно, не так уж велик, если смотреть на него трезвым взглядом, но поскольку поблизости нет большего и поскольку вокруг олепина растут ещё более маленькие леса, то и зовётся он большим. Лес смешанный, может быть даже слишком смешанный, потому что иной раз и неплохо, если попадались бы места чистой сосны. или чистые березы, или, например, чистая липа. Но нет, у подножья могучей сосны обязательно вырастет куст бересклета. Про между редких елей распространится перепутавшийся непролазный орех, а там, где чистое голубое небо разленовано исхлестом розовым дождем высоких тонкоствольных берез. яркие от молодости своей чистенькие стройные такие плотные что и птица не залезет в середину шатра живут на полянах ёлочки идёшь по тропинке И вдруг в густой зеленый дремучий стелочек вспыхнут яркие розетки шиповника. Растираяшься на мгновение. Как же так? Ведь если все это мне зачем-то дано, что ты с этим нужно делать? Ну, нарисовать по крайней мере. Нельзя же одному и видеть, и дышать здесь, и так и уйти, и люди не будут знать, какая бывает на земле красота. Попадается Безлесный склон холма, окружённый тёмным квадратным елью. Не ощущаешь ни то, чтобы ветерка, но и никакого движения воздуха. Вот тут-то вокруг каждого пня растут ягоды. Так у нас называют землянику. А уж все другие ягоды зовутся по именам. Брусника так брусника, костиника так костиника. Ягоды на открытых полянах возле раскаленных пней не крупные, вроде бы ссохшиеся, но очень сладкие. На молодой парупке, где не поймешь, что выше сочная трава или осиновая поросль, в тенистый с рой прохладе выделяют ягоды величиной по наперстку. Полной земляничной влаги, своей мягкие, нежные, с беленькими пятнышками, там, где держались за материнскую ветку. Горсть за горстью кладёшь в крынку. Горстка и ещё горстка. Много набрал Вова. Не, раньше куда спорей шло. Вот по сих пор в кринките то я видит. Вот, вот когда шло до самого широкого места в кринките, так и замерло.